Увы, как говорится, бодливые корове бог рогов не дает. Показать себя Елисавет не успела. События развернулись с невероятной быстротой. Она еще приходила в себя после рукомесла Шварца, а Петр стремительно обручился с Екатериной Долгорукой. Однако совсем незадолго до свадьбы слег в горячке и почти тотчас умер. Нет-нет, Елисавета искренне по нему рыдала. Однако глупо лгать и скрывать, что у нее возникли мысли о блестящей перемене судьбы. Ведь ей теперь прямая дорога на трон. Но не Екатерину же долгорукую, которую тут никаким боком не пришьешь кричать на царство. Соперницей могла бы сделаться, скажем, сестра покойного Петруши, Наталья, да ведь и она недавно отдала Богу душу. Каково же было изумление рыжей царевны, когда Верховный Совет, даже не вспомнив о существовании младшей дочери Петра Великого, обратился с просьбой взойти на престол к герцогине Курлянской, Анне Иоанновне, дочери сводного брата Петра, Ивана Пятого Алексеевича. Эта дама была известна своей плаксивостью, сговорчивостью, бесхарактерностью и горячей любовью к собственному конюху Эрнесту Берону. Все свойства ее натуры вполне устраивали членов Верховного Совета. Они выдвинули герцогине Курлянской целый ряд условий, ограничивающих ее власть, делающих правительницу фигурой совершенно декоративной. И Анна эти кондиции охотно подписала. Но почти тотчас, по восшествии на престол, от прежних ее свойств осталась только любовь к Берону. Все прочие качества ее натуры, оказывается, существовали только в воображении верховников, которые совершенно не понимали Анну и не принимали ее всерьез. А прасна Поплатили за свою ошибку, и они, и все те, кто протестовал против воцарения Анны Иоанновны. Первыми в этой череде были долгорукие, и бывший фаворит Иван Алексеевич, с которым так чудно было отплясывать контраданцы, и сестра его, государыня-невеста Екатерина, и отец Алексей Григорьевич, когда-то замысливший всю интригу по совращению молодого царя, Все они и еще многие другие из этого знатного рода сгинули в ссылки, либо сложили головы на плахи. А тем, кто остался в живых, пришлось притихнуть так, как притихают шаловливые птички, когда на свою ночную охоту вылетает из гнезда огромная свирепая громко ухающая сова с неподвижным взором больших желтых глаз. Правда, глаза у новой императрицы которая разорвала кондиции, в кулачки и воцарилась единобластно, были не желтые, а карие, и маленькие, глядели из-под Но сути дела это не меняло. Притихла и Елисавет. Конечно, она была очень легкомысленна, однако не настолько, чтобы не понять. Малейшая оплошка малейшее подозрение в том, что она лелеет какие-то чистолюбивые замыслы, что помнит о своем происхождении и праве на престол, и все: либо клобук, либо виселица. Наилучшим выходом представлялось замужество, однако Елизавета заранее содрогалась, воображая, какого супруга ей цветущей, легконогой, изящной, прельстительно полноватой, голубоглазой и рыжеволосой хохотушки. Ее не шутя называли Венерой сможет соскать неуклюжая, громоздкая, мрачная, с тяжелым подбородком и нечистой кожей кузина, они ведь были двоюродными сестрами, Анна. Поэтому Елисавет всячески уверяла, что замуж не хочет, что вообще никуда не желает уезжать из России, а вполне счастлива той жизнью, которую ведет жизнью веселой девицы. Благодаря безунывному нраву, унаследованному от матушки Екатерины, точнее говоря, Марты Скавронской, «Ничто Елисавет?» В кругу императрицы ее пренебрежительно крикали «Елисаветкой». И в самом деле особо не заботила. «Нет денег на туалеты?» «Ладно, станет круглый год ходить в легком белом платьице с подкладкой и с темненькой немаркой тафты чтоб не делать долгов, скажет она впоследствии великой княжне Екатерине Алексеевне, будущей Екатерине II, потому что, если бы я делала долги, я могла бы погубить свою душу. Если бы умерла, никто не заплатил бы моих долгов, и я попала бы в ад, а я этого не хотела. Нет у нее дворца, в котором жить можно. Ну что ж, Поселиться либо в Александровской Слободе под Москвой, либо, когда Анна Иоанновна велела переехать в Петербург, в маленьком домике на далекой окраине. Все равно она лучше всех танцевала на придворных балах, особенно Минуэт, и благословляла при этом свою матушку Екатерину, по настоянию которой выучилась исполнять его с блеском. Минуэт должен был произвести впечатление в Версале. Тогда Екатерина еще лелеяла надежды выдать дочку за французского принца. А вместо этого производил впечатление при унылом дворе Анны Иоанновны. Ну а уж если надобно было рядиться на модных маскирадах, то Елисавет всех с ума сводила своей великолепной фигурой, когда одевалась в мужское платье. Страсть к этому костюму сохранилась у нее, между прочим, на всю жизнь. И великая княгиня Екатерина Алексеевна скажет однажды императрице Елизавете Петровне, «Какое счастье, что вы не мужчина! Не то, сколько нежных женских сердец было бы вами разбито!» Впрочем, если бы кто-то в те годы сказал Елисавет, что подобный разговор когда-нибудь состоится, она поглядела бы на него, как на сумасшедшего. Тогда ее никто особенно не принимал всерьез. Придворные, искавшие милости у императрицы, с ее легкой руки презирали Елисавет и за незаконное происхождение, и за образ жизни. А каким же образом ей можно было еще жить на те скудные средства, которые отпускались ей? И не могла же она всегда хранить на лице ту постную мину, которой желала от нее Анна Ивановна, и которая свидетельствовала бы, что Елисавет совершенно отреклась от своих прав и ни на что больше не претендует. Кали она не могла позволить себе заморские лакомства и вина, от которых ломился стол императрицы, ну так и ела орехи и маковники, пила домашние наливочки, качалась на качелях с деревенскими девушками в Александровской слободе, плясала с ними, ну а, чтоб не было недостатка в мужском внимании, хаживала в гвардейские казармы. Гвардия обожала Елисавет. Для них ничего не значила незаконность ее происхождения. Она была дочь Петра, хотя и вела себя больше как дочь своей матери прошедшим множество солдатских постелей. Порою ими служили охапки соломы, а то и простая трава-мурава, прежде чем попасть в постель государеву. Елизавета отвечала любовью на любовь. Она крестила солдатских и офицерских детей, за что ее почтительно называли матушкой. Она строила глазки статным воинам, она танцевала с ними и кружила им головы. Она выбирала из их среды любовников. Вот так однажды был выбран Алексей Шубин, при одном взгляде на которого Елисавет ощутила то самое трепыхание сердечное, которое вещало где-то близко любовь. Кто же он был, этот красавец, этот человек? столь жарко любимый, что, может быть, только страсть к марганатическому супругу Елисавет затмить чувства, которые она испытывала тогда к Шубину. Сын бедного Владимирского помещика из окрестностей Александрова, Шубин в 1721 году начал службу 14-летним солдатам лейб-гвардии Семеновского полка Был произведен в унтер-офицеры, а потом в прапорщики. Веселый, как и очаровавшая его царевна, неутомимый плесун и еще более неутомимый любовник, он был истинным чудом. Ей совет удалось добиться, чтобы возлюбленного дали ей в ординарцы, и теперь они были неразлучны. Однако леев гвардейский прапорщик браво сражался не только на постельном фронте, Он был достаточно честолюбив, чтобы поддерживать и разжигать чистолюбие, почти угасшее в его возлюбленной. Он не уставал напоминать совет о ее происхождении и праве на престол. Возможно, он чаял и сам обрести там место, ведь память о солдатской прачке, ставшей императрицей, могла вдохновить какие угодно чистолюбивые мечты». Однако Алексей Шубин даже не подозревал, на какой тоненький ледок он ступил, когда сделал первый шаг навстречу пылкой и очаровательной Елисовет. Глаза Анны Ивановны, неотступно следившие за двоюродной сестрицей, были обострены двумя чувствами: подозрительностью и женской ревностью. Почти с теми же ощущениями следил за царевной фаворит императрицы Берон. Только ревность его была иного характера. Это была тяжелая мужская ревность, не имеющая никакого права на существование. Ибо Елисавет в жизни не додумалась бы поощрять страсть Берона. Ревность тайная, однако погибельная. Именно соединение ревности императрицы и ее фаворита постепенно сделало невыносимой жизни всех тех, кто служил Елисавет. В 1731 году чуть не поплатился головой регент хора Елисавет Иван Петров. Он был арестован тайной канцелярией политической полицией того времени. Во время обыска изъяли загадочные опасные бумаги, письмо о возведении на престол российской державы, кого не указывалось, и отрывок какой-то пьесы о принцессе Лавре. Подвергнутый допросу, регент уверял, что первая бумага – текст концерта, который исполнялся в день тезу тезоимеництва Анны Аановны, а пьеса, она была написана на украинском языке, предназначалась для домашней постановки. Ответы были признаны убедительными. Регента отпустили. Вслед за тем заключили в тюрьму одну из прислужниц Елисавет обвинив ее в том, что она дурно говорила о Бероне. После скорого следствия девушку били плетьми и заключили в монастырь. Однако Анна Иоанновна, живо интересовавшаяся дознанием, высказала мнение, что сечь кнутом и заключать в монастырь следовало не прислужницу, а госпожу. Тучи над головой или совет сгущались. Но она и Алексей Шубин были слишком упоены своей любовью, чтобы это заметить. Тем внезапнее грянул гром. Шубин был перехвачен. Не в казармах, где это могло вызвать неудовольствие и даже бунт, а по пути к Елисавет. Арестован, разжалован из гвардии за участие в каком-то неведомом заговоре против императрицы и немедленно препровожден под конвоем в Ревель. Там он какое-то время оставался под домашним арестом, а потом был снова взят под стражу и возвращен в подвалы тайной канцелярии. Ему предъявили обвинение в государственной измене, пытали, били кнутом, а затем отправили в вечную каторгу, невесть куда. На Дальний Восток. Только генерал-фельдмаршал Миних знал то место на карте Камчатки, которое он небрежно отчеркнул ногтем. Да, за множеством забот, сие очень скоро выветрилось из памяти и у него. Сопровождающим бывшего лея прапорщика в ссылку был дан строжайший приказ нигде, ни в каких пересылках, не отмечать его имени» а по приезде в место назначения немедля женить его на какой-нибудь туземке. Шубин был обречен на забвение. Однако Елисавет не забыла его. Когда попытки выяснить судьбу нежданно пропавшего возлюбленного поставили ее на край опасной бездны, и оставалось совсем немножко до того, чтобы самой сорваться в эту тьму, угодить либо в тюрьму, либо в монастырь, она вновь притихла. Плакала, но по ночам. Горе таило в глубине сердца, носила черное, якобы в целях экономии, а на самом деле сие обозначало ее траур. Чтобы не вызывать подозрения, внезапно ударившись в затворничество, да и не была она способна к телесному постничеству, утешалась другими мужчинами и даже пламенно влюбилась в Алексея Разумовского. Однако частенько, оставив своего малоросса спящим на смятых простынях, присаживалась к столу и неуклюже водя пером по бумаге, каллиграфия не входила в число ее несомненных достоинств, смахивая с глаз слезы, слагала стихи в стиле писаний того времени, хоть немного облегчавшие ее страдания. «Я не в своей мочи огонь утушить, сердцем болею, да чем пособить, что всегда разлучно и без тебя скучно. Лучше бы не знать и, нежели так страдать и всегда по тебе». Эти стихи, были сложены для Шубина. Может быть, в одну из тех ночей Елисавет и дала себе клятву разыскать его во что бы то ни стало, когда она взойдет-таки на престол. Может быть, именно эта клятва, а не только страх, отчаяние, неотступные увещевания придворного врача лестока французского посланника Шетарди. Не только безоглядная поддержка Гвардии и помогли ей в ночь на 25 ноября 1741 года на штыках преображенцев ворваться в палаты Зимнего дворца и совершить тот государственный переворот, который сделал ее из безобидной веселой шалы Елизавет императрицей Елизаветой Петровной. Приказ о поисках и возвращении Алексея Шубина был одним из первых в череде изданных после переворота. Прошло десять лет со дня ссылки, но Елисавет не забыла его. Лишь только поручик Семеновского полка Булгаков уверился, что стоящий пред ним человек и впрямь Алексей Шубин, как они тут же тронулись в путь. Мчались десять тысяч верст в столицу, сменными тройками, загоняя насмерть лошадей, и через три месяца Шубина привезли в Петербург. Бог весь, чего ждали былые любовники от этой встречи. Однако, если Елизавета Петровна, сделавшись императрицею, осталась прекраснейшую из женщин, то перед нею оказался преждевременно постаревший, изможденный человек с обезображенным оспой лицом. Вернуть прошедшее оказалось невозможно. Тем более, что в сердце Елизаветы Петровны давно царил другой, Алексей Разумовский, ее марганатический супруг. Но почести человеку, пострадавшему за свою любовь, воздали сполна. Алексея Яковлевича Шубина, вновь зачислив в Семеновский полк, произвели в генерал-поручики. Наградили орденом святого Александра Невского. Пожаловали поместье, любимое императрицей богатое Нижегородское село Работки, когда-то подаренное ей при рождении отцом, с прилегающими к нему деревнями. Определили пенсию. Поскольку здоровье Алексея Яковлевича было окончательно подорвано каторгою, то службе и пребыванию при дворе он предпочел участь провинциального помещика. Сюда, в работке, он вызвал свою камчатскую жену, на которой был когда-то женат насильно, но к которой успел привязаться. С ней прибыла целая компания молоденьких и хорошеньких камчадалок, которые некоторое время после смерти супруги составляли горем стареющего помещика, но потом были выданы им за парней соседней деревни Чечининой. Старожилы-нижегородцы рассказывали, что долгие годы жителей Чеченина дразнили камчедалами, и у половины из них были раскосые узкие глаза. Так и дожил Алексей Яковлевич Шубин, свой век в работках. Умер он в 1766 году, пережив обожаемую Елизавету на семь лет. Однако каждый год в день ее тезоименитства гремели старые пушки, стоявшие у ворот Работкинского имения, а старик-хозяин, выйдя на крыльцо, салютовал шпагою и трижды выкликал во весь голос «Виват!» Ели совет».